«Не сомневаюсь в этом», — горячо подтвердил Барбекен. «Он верный и смелый товарищ. Да к тому же это и не так уж трудно. Колумбиада прочно врыта в землю Флориды. Хлопка и азотной кислоты для пероксилина хватит. Луна снова пересечет зенит Флориды.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 «А теперь», — резко произнес Николь, — «раз неизвестно, возвратимся ли мы с Луны, я хочу знать, что мы станем на ней делать». «Что мы станем делать?» — воскликнул Барбекен, грозно топая ногой, словно он находился в фехтовальном зале. «Я этого и знать не хочу». «Ах!»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 «Кто говорит, что селенитов нет?» — угрожающе завопил Мишель. «Я!» — проревел в ответ Николь. «Капитан, посмей только повторить эту дерзость, и я заткну тебе глотку!» Противники готовы были кинуться с кулаками друг на друга, и нелепый спор...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 Тут началась такая безудержная пляска с оступленными жестами, дикими конвульсиями и клоунскими кульбитами, что Диана, присоединившись к этой вакханалии, неистово завыла и подпрыгнула к самому своду снаряда. Оттуда послышалось непонятное хлопанье крыльев и необычайно звонкий петушиный крик.